Анна Гале. Отбору. Быть. Глава первая. В мир иной. Я влетела в подъезд и ринулась на третий этаж. Мне просто необходимо сейчас же поделиться новостями с Юлькой. Вчера мы с Димой подали заявление. Дата свадьбы назначена. И Юля обязательно будет дружкой. Сколько себя помню, она всегда была рядом. Мы живем в одном подъезде, ходили вместе в детский сад, потом в школу, вместе учились на филфаке. Конечно, она будет первой, кто узнает замечательную новость. Я бы обо всем рассказала ей еще вчера, но ночевала я у Димы, а утром сразу побежала на работу. Юля так радовалась, когда я устроилась секретарем в крупную фирму. Я резко остановилась, пытаясь осознать то, что происходит у меня на глазах. На площадке между вторым и третьим этажом сплелась в тесных объятиях парочка. Поцелуй был такой жадный, будто они собирались друг друга съесть. Мой жених Дима целовал мою лучшую подругу Юлю, а я никак не могла поверить тому, что видела. <къем> не помешало Я прокашлялась. Голос прозвучал хрипловато. Парочка отскочила друг от друга так, будто на них вылили ведро ледяной воды. Оба растерянно уставились на меня. «Лика, ты всё не так поняла!» — выпалил Дима, нервно приглаживая растрепавшиеся тёмные волосы. «И как это нужно было понять?» Я смотрела на них так, будто видела впервые. Два человека, которым я полностью доверяла. Я думала, что хорошо знаю их обоих. Оказывается, я не знала самого главного. Ощущение было такое, будто мы разыгрываем в лицах дурацкий пошлый анекдот. «Да брось!» — Юлька встряхнулась. «Женится-то Дима на тебе!» «Ты и об этом знаешь!» — протянула я. «Конечно знаю!» — она широко улыбнулась. «Тебе вообще всегда везло. У тебя есть своя квартира». «Ты получила работу, на которую я хотела устроиться, а теперь...» «Ну, вы тут поговорите, а я пойду, и я позвоню», — торопливо проговорил Дима, не уточняя, кому именно собирается звонить. Он протиснулся мимо меня, старательно отводя взгляд, и помчался вниз по лестнице. Задерживать загулявшегося жениха у меня не было ни малейшего желания. Я пристально смотрела на Юльку. А подруга невозмутимо продолжала. «Пора делиться, Ликуша! Для одной тебя всего этого слишком много! У меня есть своя квартира, потому что родители разбились на машине, когда мне было девятнадцать лет!» Сквозь зубы процедила я. «Ты этому завидуешь? А сколько я пахала на свой красный диплом? Сколько работала на испытательном сроке за копейки? Не помнишь?» Ты сама отказалась от той работы, когда услышала, как там будут платить в ближайшие месяцы. Ты что, перекрасилась в блондинку, чтобы стать на меня похожей? Я фыркнула. И чем с тобой еще поделиться, кроме цвета волос? Тебя устроило бы, если бы Дима вот так бегал от меня к тебе. Ты выходишь за него по расчету. Юлька усмехнулась мне в лицо. Он сын твоего шефа. Ты его не любишь. «А ты, конечно, жить без него не можешь!» Я прищурилась. «Да, я собиралась выйти замуж по расчету за парня, которого не люблю, но который мне нравится, и обеспечить себе благополучное будущее». Расчёт оказался неправильным. Так бывает. Но как могла Юля? Я верила ей как себе. Она знала обо всех моих планах, поддерживала и желала на словах удачи от всей души. Потом мои планы часто срывались, и это каждый раз казалось мне случайностью. «Могу!» — Юлька скрестила руки на груди с видом победительницы. «Только не все в этом мире должно быть твоим. Дима уже почти мой. Скоро я заберу у тебя работу, потом от тебя отвернутся все наши общие знакомые. И для тебя будет лучше, если не станешь сопротивляться. Твоя жизнь все равно будет моей!» Пока мы говорили, я поднималась к ней, не спеша, останавливаясь на каждой ступеньке. Резкий рывок. Юлька даже руки разнять не успела, когда я слегка приложила ее о кирпичную стену. «Я тебя по этой стенке сейчас размажу», — яростно пообещала я. «Думаешь, не смогу с тобой справиться?» «Ничего не получишь. Ни Диму, ни работу». А насчет знакомых еще посмотрим, от кого они отвернутся. Замуж за сына шефа я после того, что видела, конечно, не выйду. Но сделаю все, чтобы он не женился на Юльке. И вряд ли ее приятельницам понравится, что она отбивает чужих женихов. Каждая тут же примерит ситуацию на себя. Хочешь войны? Юлька попыталась вывернуться. Я снова слегка приложила ее о стену. «Какой войны! Воевать можно с равной! а тебя я просто раздавлю! Вот сегодня и начну!» Скрипнула дверь. Из квартиры выскочила Юлькина бабушка. Как обычно, в разных носках, с распущенными седыми волосами до пояса и увешанная поверх старого мешковатого платья многочисленными бусами. «Ты что делаешь?» — завопила бабка на весь подъезд, торопливо спускаясь к нам. «Я тебе!» «Лучше внучку свою уймите», — огрызнулась я. «И объясните, что чужое брать нехорошо». Юльку я, конечно, отпустила. Не связываться же с полусумасшедшей старухой, которая постоянно бубнит заговоры и гадает то на кофейной гуще, то на картах, то на каких-то камнях с непонятными знаками. Юлька мгновенно нырнула за костлявую бабкину спину. Я усмехнулась. Нашла, кем прикрыться. «Ой, дура!» Протянула старуха, покосившись на внучку. «Кто же о таких вещах болтает? Тем более, когда мало что сделано!» Я прошла мимо бабки и двинулась на свой четвертый этаж. Главное сказано, а общаться с Юлькиной бабушкой мне вообще не о чем. Мы и раньше почти не разговаривали. Она обычно отворачивалась от меня, даже не всегда здоровалась. «Придется теперь ее в мир иной отправить», — продолжила старуха у меня за спиной. «Не зря я думала, что бабушка у Юли ненормальная». Я остановилась на ступеньках и обернулась. Юлька испуганно смотрела на старуху. Бабкин взгляд был прикован ко мне. Ее губы шевелились. Старуха что-то шептала мне вслед. «А может, к кому-то полицию вызвать?» Я уставилась бабке в глаза. Слишком светлые, с жутковатым пустым взглядом. Напишу заявление об угрозах жизни и будете рассказывать в отделении про мир иной. Юлька за бабкиной спиной замотала головой, прижав палец к губам. Я отвернулась и пошла наверх. Бабка что-то бормотала. Я закатила глаза. Надеялась, что пожилого человека напугает полиция. Но, видимо, старушка живет в своем мире и считает себя этакой крутой непобедимой ведьмой. Не удивлюсь, если она побежит ставить мне свечку за упокой или читать какие-нибудь заговоры для моей безвременной кончины. Неужели кто-то еще верит в эту чушь? Я открыла дверь квартиры, прикидывая, что нужно будет сделать в ближайшие дни. Отменить свадьбу — это само собой. Загулы жениха не вписываются в мое представление о счастливом браке. пусть даже и по расчету. Пустить слух, что Юлька хотела отбить у меня Диму. Вскользь сообщить шефу, что его сын связался с неподходящей девицей сомнительного поведения. Можно не бояться потерять место из-за разрыва с Димой. Я знаю о фирме столько, что с работы меня вряд ли уволят. Да и как секретарь шефа полностью устраиваю. Надо будет между делом рассказать Диме, что Юлька периодически проводит ночи с бывшим одноклассником. «Война значит война». Юлька, Юлька, у меня просто в голове не укладывалось, что она мне завидует. Я же всего добивалась сама. Мы были в равных условиях. Она знала, что мне никогда не было легко. И сейчас, когда все наладилось, решила нанести удар в спину. Я разбила яйцо в сковородку и кинула туда же несколько кусочков колбасы. Голова закружилась, и я пошатнулась, отступая от плиты. В следующую секунду я полетела на пол, глядя, как к глазам стремительно приближается синяя плитка. Удара уже не почувствовала. Плитку сменила темнота, а тишину в квартире — раздражающий громкий звон колокола.